кашивар проспит каша сырая привозили газеты там писали, что мы герои, добровольцы печатали с фотографией встретить бы там такого фотографа неподалёку стояли интернациональные части татары из Казани видел их самосуд гонит перед строем салтата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 Они уже жили в другом месте, переселились, но их уговорили приехать сюда, чтобы за снять для истории. Работала пропаганда. Фабрика грёз. Даже тут защищала наши мифы. Мы везде выживем, даже на мёртвой земле. Перед самым отъездом меня вызвал командир.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 Где-то что-то случилось. Я даже названия не расслышала. Где-то далеко от нашего Магилёва. Прибежал из школы брат. Всем детям раздают какие-то таблетки. Видно действительно что-то случилось. Ай-ай-ай. И всё. 1 мая мы замечательно провели день. Вернулись домой поздно вечером.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 Люди перестали покупать на рынке молоко, творог. Стоит бабка с молоком. Никто его у неё не берёт. "Не бойтесь", уговаривает. "Я корову в поле не вожу, я траву ей сама нашу". Выйдешь за город, какие-то чучела вдоль дороги маячат. Посёдётся корова, целлофаном обвязанная, и рядом бабка, тоже вся в целлофане. плачет смейся. И нас уже стали посылать на проверки. Меня направили в лесхоз. Лесникам поставки древесины не умеیشли. Как бы план так и остался. На складе включили прибор, а он чёрт-те что показывает. Возле досок вроде бы и нормально, а рядом с заготовленными мётлами зашкаливает. Откуда мёртлы? Из Краснополья, как потом выяснилось, самый заражённый район в нашей Могилёвской области. Последняя партия осталась. Всё отправили. Как ты их по разным городам найдёшь? Что-то ещё боялась забыть. Приметные. А, вспомнила.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 Каждое лето ездила с комотрядом. Было такое молодёжное движение студенческие коммунистические отряды. Мы там работали, а деньги перечисляли какой-нибудь латиноамериканской компартии. Наш отряд, в частности, в Уругваю. Мы поменялись. Всё поменялось. очень большие усилия нужны, чтобы понять ещё это неспособность высказаться я биолог моя дипломная работа поведение ос